Глава двадцать седьмая Бен, похоже, твердо решил блеснуть в лице. Не успело их семейство пробыть в книжном магазине и двух минут, а он уже очаровал весь персонал, похвалив их за выставленного на витрине мальчика, который поймал снежинки, один экземпляр которого как будто покрывала корочка льда из серебристых блесток. После чего щедро одаренная подбородками хозяйка магазина и две ее помощницы, одетые в такие же комбинезоны, как она, отчего казались ее уменьшенными копиями не знали чем еще угодить стерлингом они тревогой спрашивали достаточно ли удобноны стулью стола где предполагалось подписывать книжки приносили им и маргарет с джонни напитки следили чтобы все входившие в магазин узнавали о предстоящей раздаче автографов даже низенький мужчина с покрасневшими глазами который изо всех сил старался оставаться незамеченным пока стоя на цыпочках тянулся к полке сротикой когда начали подходить посетители Бен разошелся еще сильнее. «Это для вас? Как по мне, вы достаточно юны», сказал он бабушке, пришедшей подписать книгу, которую она собиралась подарить на Рождество внуку. Он болтал с гостями о том, какие книги любят их дети или, если подходили дети, о приключениях, какие сулят снегопады и удлинившиеся ночи. «Это наша мама и папа, между прочим», сообщал Джонни каждому, кто подходил. Три ученицы Эллен приехали, чтобы купить по экземпляру каждой книжки. Но то был, несомненно, звездный час Бена, и она была счастлива за него. В конце очереди стояли репортер и фотограф из местной газеты. Репортер хотел только убедиться, что они живут достаточно близко, чтобы играть какую-то роль в жизни местного сообщества. «Давайте и ваших детишек в кадр, чтобы подогреть интерес», — сказал фотограф, и Бен обнял их так крепко, что Эллен охнула. Когда фотограф сказал «Снято!», Бен продолжал их обнимать еще несколько секунд, как будто боялся отпустить. После того они прогулялись по городу, где вовсю шла подготовка к Рождеству. Хотя Джонни уже начал сомневаться в реальности Санта-Клауса, он захотел навестить его воплощение. Бен с Эллен повели детей в большой универмаг и остались дожидаться у грота, украшенного вечно зелеными пластиковыми растениями, откуда тоненький голосок исторгал рождественские гимны, пока Джонни стоял в очереди, а Маргарет самостоятельно отправилась взглянуть на одежду, чувствуя себя совсем взрослой. «Что думаешь?» — спросила Эллину Бена. — Мы хорошо начали? Он, кажется, был озадачен жиденьким пением, растекавшимся в воздухе. — А ты довольна? — спросил он. — Мне кажется, для новичков мы справились неплохо. — Если ты довольна, то я тоже. — Гораздо важнее, что и книжный магазин, и публика были с тобой очарованы. «Почитаешь, мир ко мне готов? Куда бы я ни направился, вокруг меня всегда будут дети?» «Бен Стерлинг, магнит для воображения, крысолов коллективного бессознательного!» «Миф оживают пока вы ждете, сказки, которые вы позабыли, заново рассказываются, мечты воплощаются, пока вы придвигаетесь ближе к огню?» Он смотрел за прилавок с косметикой на свое отражение, обрамленное сезонными блестками, и Эрин поняла, что он едва сознает ее присутствие, если сознает вообще вероятно, укрывшись за стеной почти автоматических ответов, подготовленных для посетителей книжного магазина. «Просто выложись по полной во время своего турне на следующей неделе», — посоветовала она, — «а там уже и Рождество». «Вот это уже не моя ответственность!» «Как? А кто же тогда сделает особенным наше первое Рождество в Старгрэви? Я имею в виду для нас четверых». «Я уверен, следующий год весь будет особенным». Из грота вышел Джонни, и, судя по улыбке до ушей, ему было что рассказать родителям. Элленон в этот момент показался особенно похожим на отца, и ее захлестнуло волной любви к ним обоим. Бен иногда тоже так улыбался, словно маленький мальчик, готовый поделиться каким-то секретом, и она надеялась, что он останется таким всегда. Он по-прежнему был тем человеком, в которого она влюбилась, и она просто не имеет права чувствовать себя одинокой, если изредка этому человеку приходится замыкаться в себе. «И что же там было смешного?» — спросила она. «Рождественский дед все время шмыгает носом», — хихикнул Джонни. И мальчик, стоявший передо мной, спросил, не нюхает ли он клей, которым приклеена его борода. «Именно так и можно определить, что он не настоящий пояснил Бен. Настоящему Санта-Клаусу не нужны химикаты, чтобы ясно все видеть. Он целый год проводит во сне, и ему снится, как он летает над снегами и льдами под звездами. Эти сны, словно снежной бури копятся целый год, и вот когда дни становятся совсем короткими, наступает пора просыпаться. «Из этого может получиться книжка», — предположила элен «Из чего?» — спросила Маргарет, вынырнув из магазина с нарядами для подростков. «Я же только что рассказал», — огрызнулся ее отец. Разочарование, неприятие и робкое намерение не показывать свои чувства на публике по очереди отразились на лице Маргарет, и элен бросилась на помощь. «Если твой папа будет постоянно пересказывать сюжет, у него может пропасть вдохновение, чтобы его записать», — пояснила она. «Просто была такая идея, что Санта-Клаус почти весь год спит и видит сон о том времени, когда проснется». Эта идея так вертелась у нее в голове, пока она везла всех из лица домой. Снег на вересковых пустошах почти растаял, освежив краски растительности и придав яркости влажной зелени, что наводило на мысли о весне. Две книги, которые еще предстояло закончить, вселяли в нее ощущение стабильности. Если по какой-то причине Бенна не вдохновит идею, которую он только что озвучил, она, может быть, попытается записать ее сама. Когда они вернулись в Старгрейв, над мостом уже помаргивали первые звезды. Мили леса стерлингов, сотканные из ночной темноты и льда, каким-то образом сумели приглушить свет городских огней. Дом встретил вернувшееся семейство волной тепла, прогнавший озноб и рассеявший пар от дыхания. После ужина они играли в монополию со старым и видавшим виды набором фишек, игровые банкноты измялись за годы, когда дети играли ими в магазин, один пластмассовый отель навсегда утратил форму после того, как был пожеван и едва не проглочен двухлетним Джонни. Под конец партии Маргарет с Джонни изо всех сил старались не трястись от холода. «Переутомились», — решила элен отправляя их в постель, хотя, кажется, и в доме зябко, словно холод навалился на него откуда-то сверху. Только Бен не ощущал никакого похолодания, иначе не стал бы приставать, когда дети отправились к себе. Она накинула ему на плечи стеганое одеяло, когда он вошел в нее, а потом изо всех сил растирала его тело, стараясь прогнать озноб. Когда он остановился, она прижалась к нему. Это, похоже, не помогло защитить их постель от холода, но уже скоро ее сморила дремота и стало все равно. Она провалилась в сон, мягкий, словно снежный сугроб, однако среди ночи ее разбудил тоненький голосок. Это оказался Джонни. Он стоял у кровати, навалившись на край матраса. Она потянулась, чтобы взять его за руку, и почувствовала, как он весь дрожит. «Что случилось, Джонни?» «Он хочет домой!» Джонни говорил, как будто во сне, но в голосе угадывались слезы. Эрин выпустила его руку, чтобы выбраться из постели. В ощупь нашла свой халат и повлекла Джонни прочь из спальни. «Тебе что-то приснилось?» проговорила она вполголоса «Давай-ка уложим тебя обратно в кровать». Он резко остановился, и она ударилась бедром о перила. На мгновение показалось, что она упадет в зияющую тьму лестничного проема. «Я же слышал!» — настойчиво проговорил он. Она включила свет на лестнице и присела перед ним на корточке, внимательно всматриваясь в его осоловелое сосна, но решительное лицо. «Что ты слышал?» «Собаку!» — всхлипнул он, словно бы элен нарочно не пожелала услышать там холодно, собака не может попасть домой. Если это была собака, хозяин услышит ее. Мы ведь не хотим, чтобы ты простудился». Она пошла вниз по лестнице, ведя его за собой, но он с неохотой сделал лишь несколько шагов и застыл на месте. «Вот она!» — произнес он со скорбным торжеством. элен уже сама услышал отдаленный вой где-то над домом. Вой был не просто траурный, он был настолько надломленный, что походил на крик какого-то неведомого существа, потерявшегося во тьме. Чья бы собака ни была, хозяин уже наверняка услышал ее Джонни. Беги в постель. Он не закрывал глаза, пока она не пообещала побыть с ним, чтобы он уснул. Она сидела на краю кровати, обхватив себя руками, мечтая, чтобы сон смотрел Джонни раньше, чем собачий вой станет еще пронзительнее. Он и так уже походил на тоненький сиплый вопль Когда Джонни, наконец, отключился, хотя и старался держаться, она на цыпочках прошла в кабинет. Конечно, никакой собаки оттуда она не увидела. Вид из окна все еще стоял перед ее мысленным взором, пока она старалась заснуть. Лес, блестевший, словно чудовищных размеров скелет под мерцающим звездами черным небом, и невидимое существо, завывавшее так, словно непрекаянная темнота вдруг обрела голос. Утром рядом с домом уже никто не выл. Джонни вроде бы за ночь позабыл свои тревоги, но только до того момента, пока элен не подъехала к группке скорбного вида горожан, столпившихся у почтового отделения. «Это же был не Голли, правда?» — почти взмолился он. «Если даже и он, о нем наверняка кто-нибудь позаботился». элен припарковала машину у конторы тоуви и пешком вернулась к рынку, где оставила детей в единственном в Старгреве подобии книжного магазина все можно обменять, в основном букинистическая литература плюс десяток новомодных бестселлеров, запаянных в полиэтилен, а сама отправилась за новостями. Сплетни заполняли проходы между рядами с пучеглазыми рыбами, с ботинками, как будто новострившими уши, с рождественскими открытками и елочными украшениями, с дешевыми игрушками, в изобилии представленными в это время года. Рядом с прилавком, где продавалось домашнее пиво, Стэн Элгин точил лесы со старым мистером Вестминстером. Незачем ей было держать такого здоровенного кобеля, он никогда ее толком не слушался. Один раз он едва не затащил ее мне под колеса, как будто мало на улицах двуногих баранов, которые так и ищут короткий путь на небеса. «Что случилось?» — спросила Эллен. «Эдна Дэнти упала у вас в лесу и замерзла насмерть». Эллен скорбно покачала головой. «Где же ее обнаружили?» — спросила она, ненавидя себя за надежду, что это случилось не слишком близко к дому. «Наверху, почти у самых вересковых пустошей», — утешил ее Стэн Элгин. «Похоже, пес утащил ее с дорожки». ну до пустоши не меньше мили. Зачем же он убежал так далеко?» Мистер Вестминстер зашелся влажным кашлем и сплюнул за прилавок. «Спасался, небось, от бабьи болтовни!» «Если хотите знать моё мнение», — сказал Стэн Элген, — «он погнался за каким-то зверьком. Эти собаки — прирождённые охотники. Глубоко в душе все мы те, кем родились». «Я не стал бы спрашивать, но обязательно спросит мой сын. Что же случилось с Голиафом?» «В него всадили шприц, а потом увезли куда-то в Ричмонд», — с удовольствием сообщил мистер Вестминстер. «О нём позаботятся», — пообещал стен Элген. Эллен не поняла, говорит ли он это ради ребенка или пытается утешить ее. Когда она передала его слова Джонни, тот сразу приободрился. А Маргарет хватило так-то не высказывать вслух свои сомнения, она лишь на миг нахмурила брови. Закупая продукты на следующую неделю, Эллен невольно думала, не винят ли в гибели Эдны Дэнти ее. Сама она слишком плохо знала Эдну, чтобы сильно скорбеть, для нее та была просто эксцентричной горожанкой, но от мысли, что она, стараясь привлечь жителей в лес, могла невольно возродить былую неприязнь местных к стерлингам, Элен едва не плакала. чтобы они там не думали, — сказал вечером Бен, — пусть даже не суются, они не имеют права срубить ни единого дерева». «Да вряд ли они собираются рубить деревья». «Лучше знать наверняка» заявил он и, должно быть, понял, что со стороны кажется, будто он злится на нее. «Миссис Дэнти не требовалось наше приглашение, чтобы бродить по лесу. Она ходила туда, куда хотела. По крайней мере, теперь там станет и немного поспокойнее». Похоже, никто не винил элен кроме нее самой. «Никто, с кем стоит считаться», — почти хором заверили ее Кейт Уэст и Хэтти Солсби, когда она призналась им, что ее тревожит. Они никуда ее не отпустили, пока не убедились, что она им поверила. Пока ей не удалось скрыть свои опасения, все равно нависавшие над ней, словно тень леса, которая с каждым днем подползала все ближе к дому. Бен, должно быть, чувствовал ее смятение. В среду вечером он неожиданно спросил. «Может, ты хочешь, чтобы я остался?» Неужели она, не сознавая того, что просто боится, что его не будет дома целых две ночи, ведь он никогда еще не оставлял ее с детьми одних? «Даже не думай об этом», — сказала она, — «ты просто обязан сообщить миру, что стерлинги прибудут на Рождество». Поскольку выехать ему предстояло до рассвета, он отправился в постель раньше нее. Она обнаружила, что он спит на спине, вцепившись пальцами в стеганное одеяло. Он как будто погрузился в медитацию, лицо его было настолько спокойно, что казалось идеально симметричным. Эрин забралась в постель рядом с ним уткнулась носом ему в шею и сказала себе, что она не боялась бы так, если бы он не уезжал сразу после гибели миссис Дэнти, но ведь это вовсе не повод для страха. Она уснула, а проснувшись, обнаружила, что осталась в постели одна. Ощущение было такое, будто ее разбудил прощальный поцелуй, но ведь губы Бена не могли оставить у нее на лбу такую холодную отметину. Она подошла к окну и увидела, что машины уже нет. Наверное, это ее фары светят на той стороне вересковой пустоши, где горизонт блестит от еще не растаявшего снега. Или это какая-то звезда висит так низко? Чем больше она щурилась, пытаясь понять, тем сильнее сомневалась, что видела там свет, что этот свет вообще был. «Будь осторожен», — проговорила она в полголоса, жалея, что не проснулась, чтобы сказать это Бену лично, а потом вернулась в постель, где так и не заснула до самого утра от холода.